Глава 16. Эпизод 1. Кормаусов. Деньги правят миром. Бандиты строят из себя альпачина. Презентации, пиар-акции, эфиры, кубинские сигары, дорогие машины. Колье подругам, золотые часы другу. Они сами делают себе погоду. Сколько денег у них, неизвестно даже Богу. Они как воры в законе, подневольные на воле. Получают дивиденды, Своей долей довольны. Платят высокую цену с процентами. Даже друзья для них конкуренты. Превращают песок в золото. За каждый цент, потраченный впустую, отрывают головы. Милитари-клан. Начальник службы безопасности с тревогой следил за тем, как его шеф смотрит новости. На экране огромного плазменного телевизора пожарные расчеты заливали пеной всполохи огня, Вырывающиеся с четвертого этажа клуба «Золотые врата». Голос за кадром вещал. По предварительным данным, в результате чрезвычайного происшествия, произошедшего на открытии нового московского клуба, погибли более 40 человек. Представители правоохранительных органов склоняются к мнению, что причиной повлекшей пожар и гибель людей является криминальное разбирательство. В то же время версия теракта не исключается. Показания очевидцев разнятся. Некоторые из них подтверждают версию о криминальной подоплеке произошедших событий. Так, некоторые очевидцы рассказывают, что стали свидетелями стрельбы внутри здания. В то же время, некоторые из тех людей, что оказались в эпицентре событий, сообщают о странном взрыве и перебоях со светом. В данный момент пожар в здании практически потушен. На месте работает оперативно-следственная группа. Кармаусов выключил телевизор. И, повернувшись в кресле, покрасневшими глазами уставился на начальника службы безопасности. — Какого хуя, Петя? — произнес он, наконец, чеканя каждое слово. — Ты хоть знаешь, сколько бабла было затрачено на строительство этого гребаного клуба? Причем не одним мной. Ты хоть знаешь, сколько серьезных людей в это дело вложились? Вся собственность застрахована. Тихо произнес начальник службы безопасности, но шеф не дал ему договорить. Что? Заорал он брызгая слюной. Застраховано. Да на собственность мне наклать. Там не собственность моя сгорела, моя репутация. Кто теперь захочет иметь дело с человеком, у которого такие проблемы, и в чьем заведении творится беспредел по-чище, чем в 90-х? Ответь мне, Петя. «Но послушайте. Нет. «Это ты, послушайте. Я не понимаю, каким хреном занята моя служба безопасности, и ты, как ее непосредственный глава. Кто-то сжигает мои клубы, убивает моих людей, да еще и присылает мне послания с угрозами. А куда смотришь ты?» Выдохнувшись, Кармауса замолчал. Мысленно досчитав до пяти и собравшись с мыслями, начальник службы безопасности заговорил. Дело в том, что мы уже кое-что выяснили насчет этого человека, который во всем этом виновен. Сказав это, начальник службы безопасности раскрыл папку, которую до этого сжимал в руках, и положил на стол перед Кормаусовым стопку ксерокопии. Через свои каналы у ментов я смог раздобыть ксерокопию его личного дела. Согласно документам, до недавнего времени этот человек считался мертвым, и его дело было закрыто еще в 90-х, но сейчас оно возобновлено вновь. В связи с открывшимися обстоятельствами, в частности, тем фактом, что основной фигурант на самом деле жив. Ну хотя бы что-то, произнес Кармауса, листая дело Алекса. Судя по полученной мной информации, в криминальных кругах столицы этот человек весьма известен и является наемником. Но, в отличие от других солдат-удачи, он не работает ни с одним из авторитетных посредников города. Хотя многие из них пытались сами выйти на него с предложениями о работе. Те же немногие из них, которым удалось с ним пообщаться, были удивлены его привередливостью при выборе заданий. По их словам, этот человек не возьмется за простую и хорошо оплачиваемую работу лишь потому, что она не соответствует его моральным ценностям. То есть, фактически он является идеалистом, что делает его совершенно непредсказуемым, а потому вдвойне опасным. «Хорошо». Так кто же ему заказал убить Тита? И почему теперь он угрожает мне? Это нам неизвестно. Тита занимался своим делом давно, и это могла сделать любая из его жертв. Но тот факт, что он после убийства Тита угрожал непосредственно вам, на мой взгляд, следует считать скорее проявлением его собственной инициативы. Ведь, как я уже говорил, он является идеалистом и считает вас виновным в той же степени, что и Тита. «Только фанатиков мне еще не хватало!» – мрачно произнес Кармаусов. «Что вы собираетесь предпринять?» «Мы уже предприняли. Выяснилось, что этот человек был как-то связан с одной знаменитой моделью и актрисой. Предполагалось взять ее в заложники и после этого диктовать ему свои условия. Захватить девушку мы планировали вчера. Она как раз участвовала в шоу-программе на открытии вашего клуба. А дальше произошло то, разобраться в чем мы пытаемся до сих пор». По непонятным причинам, этот наемник также оказался в клубе. Непонятно, произошло это случайно, или ему стало известно о наших планах. Но факт в том, что операция немного вышла из-под контроля. «Сгоревший клуб и куча трупов, по-твоему, называется немного?» Снова вспыхнул Кармаусов. «Понимаете, по предположительным данным, в том, что произошло в клубе, виноват еще и некий третий фактор». «Какой еще нахрен фактор?» «Третий. Что-то еще». «Потому что то, что там произошло, этот человек не мог совершить один». Начальник службы безопасности замолчал. «Ну и? Это все?» — хмуро спросил Кармаусов. «На данном этапе да. Сейчас я провожу активный сбор информации. Судя по первым данным, среди погибших тело наемника не обнаружено, но мы найдем его. Это лишь вопрос времени. Да. И сколько это займет? А если он найдет меня раньше? Мы усилим меры безопасности». Судя по всему, этот человек-одиночка, и его возможности существенно ограничены, поэтому, я думаю, вам не стоит всерьез его опасаться. «Ладно», — мрачно произнес Кармаусов. «Работайте». Эпизод второй. Печаль. Тишина. Они лежали, обнявшись, не говоря ни слова. Голова девушки покоилась на груди Алекса. То, что произошло сейчас, было настолько прекрасно, Изблизила их так сильно, что они до сих пор ощущали себя единым целым. Но сейчас у них на двоих одни мысли, одно чувство, одно дыхание. Прижимая к себе Полину, вдыхая аромат ее волос и ощущая тепло нежного тела, он был готов поклясться, что если рай на самом деле и существует, то он находится здесь, в ее объятиях. А сама она ангел, спустившийся с небес, чтобы спасти и отогреться в лучшую душу человека, который давно перестал верить в Бога. Говорят, что красота спасет мир. Только теперь Алекс понимал истинный смысл этой фразы. Конечно, Полина очень красива, но Алекс и до нее знал красивых женщин. Только именно она стала той особенной, находясь рядом с которой, через некоторое время начинаешь понимать, что внешняя привлекательность в этой девушке не главная. Потому Как через какое-то время на переднем плане появляется то, что нельзя разглядеть глазами. Красота внутренняя. Тепло души. И это тепло дарует жизнь и надежду, и оно смогло растопить ледяные оковы, тисками сковавшие сердце наемника уже столько лет. Сейчас, когда она была рядом, он чувствовал себя самым счастливым человеком на земле. Так продолжалось до тех пор, пока он не начал думать о будущем. Разлука. Он не хотел о ней думать, но понимал, что несмотря ни на что, избежать ее не удастся. Случайность свела их вместе, но для того, чтобы оставаться рядом, этого было недостаточно. Маленький период безумного счастья, который выпал на их долю сейчас, не мог длиться вечно. И от сознания этого сердце наемника пронзало боль. Быть рядом с ней, слышать звуки ее голоса, видеть, как она смеется вдыхать аромат ее кожи, ощущать нежность рук. Что может быть прекраснее, чем это? Он отдал бы за нее все, ведь он любил ее. Но именно любовь и была всему этому препятствием. Ведь это сейчас, находясь рядом, он защищает ее от опасности. Но когда угроза будет устранена, вектор опасности изменится и станет исходить из него самого. Ведь по сути, он был, есть и останется человеком с массой врагов и находясь рядом с Полиной, он сам того не желая будет подвергать ее жизнь опасности. И чтобы избежать этого, он обязан будет уйти, уйти ради любви. Как бы тяжело это ни было, как бы ни разрывалось сердце, он не имеет права подвергать ее жизнь риску ради своих эгоистических желаний. Ведь по-настоящему любящий человек желает счастья тому, кого он любит, даже если при этом несчастным будет он сам. От таких размышлений глаза наемника становились все более печальными, и это не ускользнуло от внимания девушки. «О чем ты думаешь?» – тихо спросила она, приподнявшись и посмотрев Алексу в лицо. «Да так, ни о чем!» – вымученно улыбнулся наемник. Полина вновь опустила голову ему на грудь и затем прошептала. «Расскажи мне. Вообще, расскажи о себе. Кто ты? Что ты за человек? Почему ты такой? Почему не похож на других?» «А то я так мало знаю!» Алекс долго не отвечал. «Кто я такой?» Произнес он тихо, спустя какое-то время. «Кто я такой?» «Я не знаю». «Почему?» «Понимаешь, как тебе объяснить? Вот живет человек, у него есть имя, которым он дорожит. Близкие люди, которых он любит, и которые любят его. У него есть работа, которую ценят окружающие. Все это в целом и говорит о том, «Кто он?» «Но у меня ничего этого нет. У меня десятки имен. И сам, и те, кому я доверяю, называют меня Алексом. Но даже это имя не настоящее. У меня практически нет друзей, разве что Леши. Остальные лишь партнеры по бизнесу. Моя работа – чистый криминал. Ты можешь сложить все воедино, и ответ на вопрос «Кто я?» будет перед тобой. Только вряд ли он тебе понравится». Алекс замолчал и посмотрел на Полину. «Зачем?» – произнесла девушка после некоторых раздумий. «Зачем ты постоянно пытаешься себя очернить?» «Постоянно?» «Да. Помнишь там, в подвале, тот старик? Ты дал ему деньги и предложил безвозмездную помощь?» «Я же еще там объяснил, что всего лишь инвестировал эти средства в разработку нового прибыльного дела. Я это слышала, но я также слышала, что тот старик сказал», – произнесла Полина. И я полностью с этим согласна. Ты пытаешься скрыться за маской эдакого расчетливого и холодного дельца. Никаких эмоций, чистый бизнес. Возможно, ты порой сам в это веришь. Но на самом деле ты не такой. Сейчас я смотрю на тебя и вижу очень доброго и отзывчивого человека, способного держать слово, готового совершать благородные поступки, рисковать своей жизнью и ничего не просить взамен. Ведь предлагая мне помощь, ты не думал о деньгах. И теперь я доверяю тебе. Доверяю, понимаешь? Мы провели вместе так мало времени, а мне уже кажется, что я постигла твою душу. И она совсем не так черна, как ты хочешь ее представить. Вот ты говорил о том, что человек – это то, что у него есть. Но это не так. Вот смотри, многие люди, которых я знаю, совершенно уверены, что чем больше дорогих игрушек будет у них в жизни, тем лучше будут они сами. И тем счастливее будет их существование». И начинается погоня за какими-то вещами, за влиятельностью, за властью, за деньгами, за чем-то еще. Они отказывают себе во многом. Они живут не ради себя, ради этого процесса погони за мишурой. Они перестают наслаждаться каждым отдельно взятым днем. Они забывают о принципах. Они продают свою совесть и идут на все только ради того, чтобы любыми путями достичь своих целей. Они не задаются вопросом, а зачем им все это? Им кажется, что цель оправдывает средства. И что в этот момент, когда они наконец добьются того, чего хотели, тогда-то и начнется настоящая жизнь. А пока все, что происходит, это лишь прелюдия к настоящей жизни. Вроде как черновик. И в нем можно совершать любые ошибки. И что в будущем, когда они добьются того, чего хотели, и заживут по-настоящему, им эти ошибки не откликнутся. А потом оказывается, что это-то и была настоящая жизнь, а они прожили ее так бездарно, в погоне за чем-то, да к тому же и натворив дел, в которых теперь горько раскаиваются. Но самым тяжелым для таких людей оказывается осознание того факта, что то, ради чего они так отчаянно рвались вперед, на самом деле не представляет никакой ценности. Один мечтал о статусе и чтобы его окружали сотни друзей. Но выяснилось, что все такие друзья не стоят одного настоящего, который с тобой не ради твоих денег или твоего имени, а настоящих не осталось. Всех растерял во время безумной гонки. Другой хотел войти в круг великих, но добившись этого осознал, что находится в кругу двуликих, а те, кем он восхищался и на кого хотел походить, на самом деле вовсе не те, за кого себя выдают, и душа их давно разъедена ужасными пороками. Третий жаждал обладания самыми дорогими и эксклюзивными вещами, раритетными авто, картинами известнейших величайших художников. Он положил всю свою жизнь на то, чтобы достать все это. Но в какой-то момент обнаружил себя стариком, жизнь которого давно прошла, и ему нечего вспомнить, кроме того, как он доставал тот или иной экземпляр своей дорогой коллекции. И теперь под конец жизни его окружают не люди, а вещи, Дорогие, но холодные и безучастные. Все эти люди со стороны могут показаться счастливыми и успешными, но на самом деле это будет не так. Ведь в погоне за всем они сами стали ничем. В конце концов, сам Александр Македонский, завоевавший пол мира и создавший огромную империю, который к концу жизни обладал всем, что только может пожелать, приказал похоронить себя с раскрытыми ладонями, тем самым показав, что даже он ничего не заберет с собой. Полина сделала паузу и серьезно посмотрела на Алекса, который ошарашенно внимал ее пламенной речи, а затем произнесла «Нужно помнить главное. Человек — это не то, чем он владеет, а то, какие поступки он совершает. Твои поступки благородны, и этим все сказано». Девушка замолчала, и в комнате вновь воцарилась тишина. «Ты не перестаешь меня поражать!» Наконец произнес наемник, когда к нему вернулся дар речи. «Я знал, что ты необыкновенная, но... Видимо, я еще даже наполовину тебя не постиг». «Все впереди!» — улыбнулась девушка. «Впереди!» — рассеянно повторил за ней Алекс. «Если бы...» — с тоской добавил он мысленно. «Хотя знаешь...» «Наверное, невозможно постичь какого-то человека до конца». «Даже самого себя. Что уж говорить о других?» Задумчиво произнесла Полина. А затем, улыбнувшись, добавила. «Впрочем, должна быть в женщине какая-то загадка». «Да», — с улыбкой согласился Алекс. «Теперь твоя очередь рассказывать о себе». «Я не знаю, с чего начать. Начни сначала, например, с детства. О чем ты мечтала? Кем хотела стать?» Полина улыбнулась. «Балериной», — произнесла она после небольшой паузы. «Балериной?» да. Я даже занималась балетом некоторое время. Вот как!» – улыбнулся Алекс. «Да?» «И что же помешало?» «Преподавательница. Очень строгая и требовательная. Она била меня по ногам прутиком. Вот сволочь!» – возмутился наемник. «Да уж, но я все равно очень люблю балет. А ты?» эм, «Ты знаешь, признаться честно, последний раз на балете я был лет в десять. Кажется, это был щелкунчик. Самое яркое впечатление – сцена, где игрушки стреляют в наступающих крыс из пушки такими яркими серебристыми ядрами. Больше ничего не помню. «Но вообще-то это, наверное, здорово. Да, это очень красиво», – мечтательно произнесла девушка. «Музыка, костюмы, танцы… Вообще, в театре всегда царит как бы особая атмосфера. Ее трудно объяснить, но она несравнима ни с чем. Когда все это кончится, было бы здорово сходить туда вместе, только ты и я. Тебе бы этого хотелось?» «Хотелось», – произнес наемник и печально улыбнулся. «Очень». «Тебя что-то тревожит?» – участливо спросила Полина. Алекс долго молчал, избегая встречаться с взглядом с зелеными глазами девушки. «Я боюсь, что в скором времени...» «Обстоятельства могут сложиться так, что мне придется исчезнуть», произнес он, тщательно подбирая слова. Полина долго молчала, не зная, что сказать в ответ. «Я просто хочу, чтобы ты знала, что для меня это будет тяжелым испытанием, но так будет нужно». «Потому что тебя ищут», полувопросительно, полуутвердительно произнесла девушка. «Да». И эти люди придут за мной рано или поздно. А я не хочу, чтобы в момент, когда это случится, ты была рядом. Полина замолчала. Замолчал и наемник. «Ты вернешься?» Наконец спросила девушка тихо. Алекс долго не отвечал. «Знаешь, когда-то давно я написал стихи, точнее песню. Там были такие строки. Не верь ветрам холодным за окном. Не верь слезам осеннего дождя. Согрей меня своим теплом в последний раз, Ведь я прощаюсь, уходя. Ты обними меня сильнее, Пусть не терзает сердце грусть. Нет никого тебя роднее. Настанет день, и я вернусь. Настанет день, и раннюю весной, Когда копель по крышам застучит, Вернусь, и буду вечно я с тобой, И нас никто не разлучит. Ну а сейчас прошу тебя не плачь, Ты знай, тебя не обману. Глаза свои печальные не прячь, Ведь я люблю тебя одну. В тиши лазурных теплых вечеров С тобой опять останемся вдвоем. Кто любит, вечно ждать готов. И мы любовь свою спасем. Как в первый раз чарующей весной Наш старый сад у дома расцветет. Настанет день, и буду я с тобой. Настанет день, и боль уйдет. Настанет день, и все пройдет. Закончив читать, Алекс посмотрел на девушку. «Очень грустные стихи», – произнесла она тихо. Наемник кивнул. «И все же ты не ответил на вопрос», – напомнила Полина. «Ты вернешься?» «Не знаю», – честно ответил Алекс. «Я не хочу тебя потерять», – прошептала девушка, сильнее прижимаясь к наемнику, и он заметил, как в ее прекрасных глазах блеснули слезы. «Не хочу потерять». «Только не теперь!» Продолжала шептать она, заставляя сердце Алекса сжиматься от боли. Он предпочел бы выйти один на один с целой армией головорезов, испытать любые муки, только бы не заставлять ее плакать. Всегда и в любой ситуации он привык находить выход, решение. Действовать быстро и четко, но сейчас он совершенно не знал, что делать. «Не надо!» Тихо прошептал Алекс, нежно вытирая слезы девушки своими губами. «Все будет хорошо», — повторил он, но в его голосе не было уверенности. Эпизод 3. Жора Когда все посетители клуба были эвакуированы, а разгоревшийся на четвертом этаже пожар ликвидирован, на место прибыла экспертно-криминалистическая группа ФСБ. Работа продолжалась всю ночь, так как заняться пока что все равно было нечем, Волков решил немного вздремнуть. Устроившись в кресле офиса, который временно был реквизирован под наблюдательный пункт, он тут же провалился в глубокий сон и был разбужен уже поутру громким матерным криком капитана Живунцова, который с кем-то ругался по телефону. Так как руководство операции осуществлял капитан Живунцов, этой ночью он не спал вообще и теперь выглядел жутко уставшим. К утру стали известны первые результаты осмотра места происшествия. В первую очередь Живунцов прочел отчет экспертов-взрывотехников, обследовавших странные проломы в стенах. Перечитав отчет несколько раз, капитан был обескуражен. Согласно докладу, при обследовании проломов следов взрывчатых веществ обнаружено не было. При этом диаметр каждого из проломов достигал 2-3 метров, а обломки бетона находились от проломов на очень значительном расстоянии. Всего таких дыр было обнаружено 4 И если первые две, находившиеся в стенах ресторана и кухни, расположенных на четвертом этаже клуба, хоть и были странными, но еще как-то объяснимыми, то два других, обнаруженных в подвале здания, ставили экспертов в тупик. Не меньшую загадку представлял собой и характер ранений большинства погибших. Даже специально приглашенные эксперты не смогли прийти к выводу, кто и как мог причинить столь страшные раны такому количеству людей, за столь короткий промежуток времени. А если учесть тот факт, что половина этих людей являлась бойцами специального назначения, произошедшее и вовсе казалось чем-то совершенно необъяснимым. Единственное, что смогли установить патологоанатомы, большинство повреждений были нанесены с невероятной силой. Характер орудия, с помощью которого были нанесены раны, а также способ его использования, определить не представлялось возможным. В неофициальном приложении к отчету глава экспертной группы отметил, что хоть его теория и выглядит полным бредом, но лично он усмотрел в характере ранений сходство с ранами, которые мог бы нанести своим жертвам тигр, если того увеличить раза в три. То есть все выглядит таким образом, будто бы на людей напало какое-то большое, быстрое и очень сильное животное. Прочитав отчет, Живунцов в бешенстве позвонил эксперту. «Какое нахрен животное? Какой тигр? Вы что там, совсем с ума посходили?» – кричал он в трубку. Именно эти крики разбудили дремавшего в уголке Волкова. «Как я уже говорил», – спокойно отвечал патологоанатом, – «данное приложение к отчету является совершенно неофициальным. Это всего лишь гипотеза того, что могло произойти, единственное, которое у меня есть. Ее я, естественно, не могу включить в официальное заключение, но все же считаю необходимым озвучить». «Черт! Но вы понимаете, на что похожа ваша гипотеза?» «Понимаю. Но больше ничем вам помочь не могу». Живунцов положил трубку и тупо уставился на отчет других экспертов. «О чем вы говорили?» — подал голос Волков. «Какой еще тигр?» «Прочтите сами этот бред». Живунцов швырнул на стол заключение экспертов. Протерев заспанные глаза, Волков углубился в чтение, а Живунцов достал сигареты и нервно закурил. Тут написано, что, судя по количеству стрелянных гильз, спецназ ввел шквальный огонь. Но по непонятным причинам стреляли в основном в потолок, о чем свидетельствует большинство пулевых отверстий. Да, а убил их, судя по всему, сбежавший из зоопарка тигр переросток. При этом в клуб он пробрался прямиком из канализации, прорубив, пробуравив несколько метров грунта, затем поднялся по вентиляционному каналу на четвертый этаж, Пробил бетонную стену, играючи перебил два десятка вооруженных автоматами спецов и пару десятков посетителей. Затем устроил пожар и, снова пробив стену, спустился по другому вентиляционному каналу вниз, где ушел также через канализацию. Раздраженно произнес Живунцов и снова затянулся сигаретой. «Бред!» Волков обескураженно уставился на него. «Все спецназовцы погибли». «Все?» «А Полина?» «Что с ней?» «Неизвестно», — мрачно сообщил Живунцов. «Пока не обнаружено». Волков пораженно переводил взгляд то на отчет экспертов, то на Живунцова. «Что? Как это понимать? Что там, черт возьми, случилось?» «Да я и сам ни хера не понимаю», — раздраженно отозвался Живунцов. «И это, говорите, вы? Человек, который тысячу раз повторял, что у него все под контролем? Все было под контролем, но я не Господь. Я не могу предугадать всего. Именно это я и пытался до вас вчера донести, чтобы вы отказались от идеи использовать в операции девушку. Но вы меня не послушались, и теперь ее судьба неизвестна. Послушайте, капитан, между прочим, как вы могли прочесть в отчете, вчера погибло 40 человек. Но вы продолжаете делать акцент на одной единственной девушке, которая к тому же, скорее всего, жива. Вы так о ней печетесь, словно она значит для вас что-то особенное». Услышав это заявление, Волкова бескураженно замолчал. «Я... Вы имеете в виду... Черт! Да! Я жалею тех несчастных, кто вчера погиб. Но их гибель, по крайней мере, я был не в силах предотвратить. А вот предотвратить впутывание в операцию Полины мог и пытался. Но с вашим бараньим упрямством мы имеем то, что имеем. Она пропала. Теперь вы довольны?» Живунцов мрачно замолчал, не зная, что ответить. А в следующий момент у него зазвонил телефон. «Да». Бросил он трубку. «Кто?» «Хорошо, скоро будем». Убрав мобильник, он посмотрел на Волкова. «В больнице пришел в себя менеджер вашей подопечной. Думаю, нам стоит с ним поговорить». Жора выглядел относительно неплохо. Голова его была забинтована, а под правым глазом налился весьма внушительный синяк. Но в остальном он был в порядке. А если принять во внимание, сколько людей, находившихся в золотых вратах, погибли то можно было сказать, что он весьма легко отделался. Прибыв в больницу и приступив к допросу, они вскоре с разочарованием обнаружили, что Жора все же не может привнести в сложившуюся ситуацию хоть какую-нибудь ясность. Выслушав первый, сбивчивый рассказ директора о событиях этой роковой ночи, Живунцов достал блокнот и попросил повторить все, но уже более медленно и внятно. Итак, давайте повторим еще раз. Сперва к гражданке Неждановой подошел какой-то неизвестный вам человек и увлек ее танцевать. Его лица вы не видели, так как он был в маске, так?» Директор устало кивнул. Затем этот человек исчез, а девушка сообщила вам, что хочет пить. «Ей не здоровилось весь вечер», — грустно сообщил Жора. «Я всерьез за нее опасался». «В чем это проявлялось?» Жора пожал плечами. «Головокружение, упадок сил». Я подумал, что это последствия недавней аварии. Так. А дальше Полина зашла в женскую уборную, а вы остались снаружи, где на вас напали двое мужчин, одного из которых вы опознали в пациенте с соседней палаты. Да, это был он. Но там был еще и второй. Понятно. Они оттащили вас в сторону, где несколько раз ударили, а после этого вы уже ничего не помните. Нет. Сокрушенно уронил голову Жора. «Очнулся уже в вашей машине, скорой помощи, голова раскалывается, встать не могу!» Он поморщился и прижал ладонь ко лбу, а затем перевел взгляд на Волкова и с надеждой в голосе спросил. «Скажите, а что с Полиной до сих пор неизвестно?» «Неизвестно», — разнес капитан, опуская глаза. «Могу вас утешить лишь тем, что среди погибших и раненых ее нет». «Это хорошо, это хорошо», — закивал Жора, — «Думаю, с ней все в порядке. С ней обязательно все должно быть в порядке. Бедная девочка в последнее время столько всего натерпелась». «А до того, как все это случилось, вы не замечали среди посетителей клуба каких-либо подозрительных личностей?» «Продолжал допрос Живонцов». «Нет. Если они и были, то я их не видел. Не до того мне было. Я не охранник, я организатор». Я помогаю Полине, организовываясь работу, общаюсь с прессой, поклонниками, работодателями. На мне висит масса подобной работы, и я умею делать ее хорошо, но отслеживать в толпе подозрительных личностей я не обучен. Это ваша работа». «Ясно», — сухо произнес Живунцов, пряча блокнот во внутренний карман своего длинного пальто. «Большое спасибо за помощь». «Прошу вас, когда вы узнаете, где находится Полина, дайте мне знать». — попросил Жора, умоляюще глядя на Волкова. — Я за нее очень переживаю. — Обязательно. — Только я прошу вас, позвоните мне сразу же, вот моя визитка. — Не волнуйтесь, вы все узнаете, как только это станет возможным.